Глава 20. Пересадка жизни. Допрос охранников происходил без участия Нестора. Поэтому о результатах он узнал только поздно вечером от Жанны, немногословно охарактеризовавшей харьковских письменников Алденина и Громова словами, входящими в перечень ненормативной лексики. Она же доставила бывшему нотариусу и материал о человеке, с которым ему предстояло работать. Этим человеком был советник президента по фамилии Долгий, о котором он до сего момента не знал ничего. Разговаривали уже после близости, переживаемой обоими с одинаковой жадностью, будто это происходило с ними в первый раз в жизни. И Нестор Испытав звездный восторг экстаза, целуя женщину в затвердевший сосок груди, с удивлением подумал, что Господь послал ему грандиозный подарок, хотя он и не его. «Наверно». «Слушай, а зачем нужно корректировать долгого?» — спросил Нестор, успокоившись. Оба постояли под душем и теперь, освеженные и разморенные, пили чай в столовой. Он же, по идее, шестерка, нет? Наши аналитики подозревают, что это вовсе не шестерка, в отличие от президента. «Как?» — чуть не подавился Нестор. «Президент шестерка?» «К сожалению, он тоже в услужении у пахана». Квадратный корень из минус единицы Я думал, пахан президент Я тоже так думала до недавнего времени Оказалось, и он управляем А почему именно долгий оказался под подозрением? Уж очень он засиделся в советниках В то время как внутри России дела идут все хуже и хуже Особенно много вопросов по цифровизации экономики Что имеешь в виду? Тебе сколько лет? Ну, 28. И ты не следишь за ситуацией в стране? Вроде большой мальчик. Если ты о политике, то я действительно ею не увлекаюсь. Речь идет о свободе личности, не политик. В Европе озаботились слишком большими свободами, дарованными народом, ее населяющим. Еще в конце 20-х Всемирный банк в 2016 году подготовил доклад «Цифровое пространство 2020. Перспективы для России». Кумекаешь? Европейцев страшно волнуют перспективы нашей страны. А 21 мая 2020 наше родное правительство приняло цифровой закон, то есть закон о едином федеральном информационном регистре, содержащим сведения о населении России. Понимаешь, о чем это говорит? — Об этом писали, спорили. Регистр — это благо. Документы через одно окно. — Благо? — фыркнула Жанна. — Как же ты наивен. Практически все население России, да и вообще всего мира, находится в руках маньяков контроля. Создан настоящий цифровой концлагерь. Хотя большинство людей об этом не догадывается. Все крупнейшие программные и аппаратурные платформы, в основном американские, Facebook, Google, Instagram, Zoom. А теперь наши чиновники внедряют социальный мониторинг, который отслеживает не только больных коронавирусом или раком, но и все наши передвижения, в том числе по квартире. «Жуть!» – неискренне сказал Нестор. «Ты этого не знал?» «Если честно, не интересовался». — Так поинтересуйся, если собираешься идти с нами до конца. — С тобой? — Да. — Вырвалось у него. — Не юродствуй, — строго проговорила Жанна. Хотя было видно, что признание Нестора ее порадовало. Власть — сильнейший наркотик, особенно для наших либералов. А им с июля двадцатого года наш мэр сделал замечательный подарок введя на территории Москвы закон о едином реестре персональных данных, а также закон номер 123 по спецурегулированию систем с искусственным интеллектом. Он дает чиновникам такие полномочия, перед которыми меркнут предсказания писателей прошлого века Оруэлла, Хаксли и Брэдбери. Ну и при чем тут советник долгий? Он-то как раз тихо-мирно и пролоббировал все эти законы, усиливающий контроль за нами до беспрецедентного масштаба. Брусникин предупреждал президента о последствиях такой суперцифровизации, за что его и хотят убрать. Но доводы Долгого оказались весомее. Президент должен понимать, к сожалению, президент не понимает, что пока цифровые технологии развиваются семимильными шагами, Растет и человеческая глупость, порождаемая гнусными системами образования и контроля. Народ России, слава богу, еще не превратился в стадо, как европейские народы. Но все дело идет к тому. Недаром же президент Сбербанка говорил во всеуслышание, что нельзя давать народу образование, иначе им трудно будет управлять. Да и новый премьер гнет ту же линию. А он, между прочим, дружок Долгого. Кстати, ты видел его фото? Не успел посмотреть. На вид толстый, лысый, добрый, позитивный во всех отношениях дядечка. «Ладно, я пошла, у меня что-то... К ночи голова разболелась». «Останься», — встревожился он. «Я полечу». «Чем?» — улыбнулась Жанна. «Таблетку анальгина дашь?» «Поцелую». Он обнял возлюбленную, поцеловал. «Легче?» «Врачеватель». Она высвободилась из объятий. Читай компромат. Завтра прикинем, где нам лучше всего увидеться с господином Долгим. Сделать это будет непросто. Нестор проводил ее до двери. Они постояли, обнявшись, и Жанна ушла. Он вернулся в гостиную, убрал со стола, размышляя о словах Жанны, перевернувших его представление о ситуации в стране. Подсел к компьютеру и начал изучать переданные материалы, но прочитать досье надолго до конца ему не дали. Внезапно позвонил Стас. Нест, ты где? Голос у пилота экраноплана был сдавленный, и Нестор невольно представил его лежащим под разбитой машиной. Глянул на часы. На циферблате светились четыре нуля. Капнувшая вслед секунда ознаменовала начало новых суток. «Я дома. Собираюсь лечь спать, а ты?» Голос Стаса не изменился, но стал глуше. «Понимаешь, тут такое дело. Какие-то пацаны пристали. Можешь подъехать?» Невольно напряглись мышцы живота. «В чем дело?» «Я заехал к этой девчонке, Вики, приятельнице твоей Жанны. Помнишь, ходили вместе на концерт балалайчника? Она пригласила меня к себе в гости. Точнее, я сам напросился. Короче, что произошло? Сколько их? Трое. Все в дутиках и бейсболках черного цвета. Я вышел к машине, а они увидели, что я подхожу, и ко мне. Может, это просто жители дома? Ага, жители. У двоих биты в руках. Ну, я в подъезд забрался на девятый этаж. Они шурудят где-то внизу, голоса слышны. Звони в полицию. И что я им скажу? Трое пацанов идут по лестнице. Меня просто пошлют подальше. Вернись к Вике, дождись меня. Неудобно. Получается, испугался троих пацанов. А звонить мне удобно? Удивился Нестор. Так ты ж свой. Ну, если не сможешь... Жди. Переодеваться и гнать куда-то машину ночью не хотелось категорически. Однако Нестор заставил себя это сделать и подъехал к указанному дому на улице Гамалеи ровно через 15 минут. Увидел джип «Патриот», принадлежащий Стасу, запертый с двух сторон грязно-сиреневой «Лады и Ларгус Кросс» с дагестанскими номерами и черным «Мерседесом» эконом-класса. На машины спецназа эти тачки не походили. И Нестор слегка успокоился, полагая, что уж с хулиганами, кем бы они ни были, он справится легко. На звонок Стас не ответил. Нестор почуял неладное. На душе кошки заскребли, но ему вдруг пришла мысль, позволяющая прояснить ситуацию. Схватился за идею, как утопающий за соломинку. Не вылезая из машины, он сосредоточился на водителе Мерина стоявшего впритык к заднему бамперу патриота, и прыгнул парню в голову. Прыжок и последовавшее вслед за ним заселение внутри сферы сознания водителя не потребовали много времени. Через несколько секунд Нестор знал, что за компания пристала к Стасу. Руководил ею не какой-нибудь случайный прохожий, а полицейский сержант Хомич. Остальные оказались его приятелями. Самый настоящий сброд, судя по вспихивающим в мозгу водителя воспоминаниям. Двое из них были ранее судимы, остальные представляли собой нигде не работающих молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет. Но самое главное, что сержант дружил с адвокатом Анишкиным, защищавшим ТСЖ Брех, и это обстоятельство сразу расставило все по местам. Председательша ТСЖ, ангелоподобная госпожа Альбинова, очевидно рассказала адвокату о наезде Стаса и его приятеля, то есть Нестора. И тот решил припугнуть сына строптивой семьи Киревенко, а может быть и выяснить, каким образом, что за таинственный защитник приходил к его работодателю. Усыпив водителя «Мерседеса», Стас в несколько секунд сделал то же самое с водителем «Лады» и припустил к подъезду, дверь которого открылась, выпуская пожилого мужчину с собакой. Постоял у колонны лифта, прислушиваясь к тишине стояка, услышал тихие шорохи и слабые голоса, доносившиеся сверху, и сел в лифт, благо кабина находилась на первом этаже. Лучшим вариантом был бы бесшумный подъем по лестнице. Но Стас, по его словам, взобрался на самый верхний, девятый этаж. И подъем отнял бы много времени и сил. Лифт остановился, Нестор вышел. Лестничная площадка девятого этажа была освещена лампой дневного света, поэтому вглядываться в происходящее, напрягая зрение, не пришлось. Стас сидел на полу, прижатый к стене двумя парнями в дутых куртках и бейсболках. Третий член компании, очевидно полицейский, сидел перед ним на корточках, приставив к горлу лезвие ножа. Все трое повернули головы к пассажиру лифта. Мужчина с ножом, болезненного вида, худой, с залысинами, одетый в обычный гражданский костюм и черную рубашку, встал. Возникла пауза. «Э-э!» — проговорил мужчина хрипло, однако Нестор не дал ему времени продолжать. Просочился в голову ужом и расположился внутри, как вернувшийся домой хозяин, задавив сознание подвалом. Мужчину звали Владимиром Игоревичем. Фамилия Хомич. Белорус по национальности, сержант полиции РОВД Хорошовского района. 36 лет, женат, двое детей. На самом деле, приятель адвоката Анишкина, известного защитой бандюк и варюк. Судя по всему, Хомич просто помогал своему другу разобраться в ситуации по его просьбе и ничего личного к Стасу не имел. Но действовал он отнюдь незаконным способом и о последствиях не думал. Он так жил. Лилее ложное представление о вседозволенности, которое ему давали погоны, пусть и не самые роскошные. Отпустите, буркнул он подельником. Одного звали Федей, ему было 22 года, спортсмен, футболист, входил в состав второго дивизиона московского Спартака. Второго Арчибальдом. Офигеть не встать. Ну и фантазия у родителей. Этот был постарше, 25 лет. Отец – функционер в Олимпийском комитете, обеспечен. Сын окончил дорожный институт, но нигде не устроился до сих пор. Что ж, стандартный пример нынешних реалий жизни. Крутые или чиновные родители воспитали детишек мажорами, знающими, что их всегда отмажут. Так зачем идти работать? Денег и так некуда девать. Парни растерянно переглянулись, разогнулись. «Ты чё, Игорьич?» – развязан спросил двадцатипятилетний Арчибальд. Круглое ребое лицо, презрительная складка губ, черные глаза, челочка. «Уходим!» «А с ним чё?» – кивок на поднявшего голову Стаса. Нестор посмотрел на себя самого глазами хомича. Он стоял чуть улыбаясь, не падая и даже поглядывал на парней, переводя глаза с одного на другого. «Тренировки даром не прошли». Какой-то след ума оставался в голове, и надо было покопаться в башке, чтобы удостовериться в наличии этого следа, позволявшего не падать без сознания каждый раз. — С ним ничего, — ответил он. — Пусть Паша сам разбирается. Нечего вешать на нас это дерьмо. Этот лох нас сдаст, не сдаст, ему никто не поверит. «Нас здесь не было. Я обеспечу алиби». Напарник Арчибальда достал биту. «Дадим по голове, чтоб запомнил». Ответить Нестор хомич не успел. Реальный Нестор вдруг шагнул вперед и выбил биту из руки парня. Поднял биту, врезал сначала владельцу по скуле. Вопль Федя отлетает к стене. Потом Арчибальду по плечу. Еще один вопль, Арчибальд хватается за плечо. Все так же, улыбаясь, реальный Нестор повернулся к хомичу с Нестором внутри. «Добавить?» «Не надо», — опомнился тот. «Ты что же, помнишь?» С провалами такие забавные ощущения. Открылась дверь одной из квартир. Из щели на компанию глянуло лицо женщины. «Вы что тут делаете? Сейчас полицию вызову». «Не шуми, мамаша! Полиция уже здесь!» Нестор вытащил из кармана удостоверение хомича, показал женщине. «Все в порядке! Мы уходим!» Он помог встать пришедшему в себя Стасу. «Живой? Не порезался?» «Нет». «Били, гады!» Стас скривился, прижав руку к животу. Нестор, который хомич, кивнул самому себе. «Добавь!» Нестор реальный врезал Арчибальду по шее, потом Феде по той же скуле. Оба с криками отскочили. «Пошли отсюда!» Парни, ошеломленные загадочным поведением главаря затравленно переглянулись. «Валите!» — повысил голос Нестор Хомич. «Я догоню!» Оба поскакали по лестнице, как зайцы. Нестор в состоянии подвала поставил полицейскому блок на злобные противоправные деяния, скомандовал мысленно «иди и круто поговори со своим другом Анишкиным, если он не перестанет творить беспредел, защищая уродов, сидеть ему в тюрьме». После этого он переселился в собственное тело, встретив нечто вроде приветствия, пахнуло пониманием, проводил взглядом заторопившегося вслед за приятелями полицейского, взял Стаса под руку. «Идем, провожу. Куда тебя?» «Домой». Нестор заметил, что капитан экраноплана морщится. «Может быть, лучше в больницу?» «Что болит?» «Грудь. Наверное, ребро сломали, сволочи». «Дотронуться не могу». «Тогда в ближайшую больницу. Знаешь адрес?» «Да». Шестьдесят седьмую на Карамышевке. Поехали. Сели в лифт. Ты их загипнозил? Не сдержал любопытство Стас. Загипнозил. Усмехнулся Нестор с облегчением, хотя тут же подумал, что Жанна вряд ли одобрит его гипнозию.